Сегодня мы с дядей Кузей снова были в Эрмитаже и видели много удивительных картин. Я понял, что искусство – такая интересная штука, которая все время меняется. Если бы художник из эпохи классицизма смог на дяде Кузином время скоки попасть во времена Ван Гога и Матисса, он бы очень удивился. Вообще-то мне нравится классическая живопись, но картины Ренуара, Мане, Ван Гога, Гогена и Матисса меня тоже очень сильно впечатлили. Дядя Кузик говорит, что нельзя сравнивать мастеров разных эпох и выбирать, какой из них лучше. Но лично я думаю, очень здорово, что есть выбор. Каждый может наслаждаться произведениями тех мастеров, которые больше всего ему нравятся. Этим и хороший Эрмитаж. В его великолепных коллекциях есть произведения искусства из любой эпохи. И даже если вас не очень интересует живопись, всегда можно полюбоваться старинными скульптурами. Не хочется смотреть на скульптуры? Есть рыцарские доспехи, красивые царские залы. Я лично очень рад, что такой замечательный музей есть в Санкт-Петербурге. И даже немного завидую жителям северной столицы, ведь они могут ходить в Эрмитаж хоть каждый день. До новых встреч, ребята!